Глава вторая. Зеленый ад звал его к безумию. Мертвец снова смотрел на дазана из полупрозрачной стены, светящейся, ухмыляющейся. Черты его худого, как у скелета лица, искажались изгибающимися стенами сферической зеленой камеры. Главное сейчас не пытаться извлекать» после шестнадцати лет, на протяжении которых он извлекал только синий, повреждая свой рассудок и калеча тело этой ненавистной, лазурной безмятежностью, теперь, когда он, наконец, вырвался из синего ада Дазану, больше всего хотелось вдоволь насытиться каким угодно другим цветом. Как если бы он шесть тысяч дней ел на завтрак, обед и ужин, одну лишь овсянку, а теперь... Кто-нибудь протягивал ему ломтик поджаренного бекона. А ведь он даже и не любил бекон в те дни, когда был на свободе. Теперь же эта идея выглядела очень соблазнительно. Нет, должно быть... Эта лихорадка превращает его мысли в кашу из эмоций. Забавно. Он подумал, когда был на свободе, а не когда был призмой. Он сам не знал потому ли, что до сих пор убеждал себя, что является призмой, будь на нем королевские одежды или гнилое тряпье, или же это просто больше не имело для него значения. Дазан пытался смотреть в сторону, но все вокруг было зеленым. «Достаточно держать глаза открытыми, и ты окунешься в эту зелень». «Да нет же! Ты уже по шею в воде, а все пытаешься остаться сухим. Остаться сухим здесь невозможно, пойми это и прими». Нет смысла бояться намочить волосы. Единственный вопрос в том, утонешь ты или выплывешь. Зеленый цвет — это сплошное буйство, свобода, та логическая часть Дазана, что нежилась в упорядоченности синего, знала, что попытка вобрать в себя такую квинтэссенцию дикости, находясь в заперти, в люксиновой клетке, приведет его к безумию. Спустя несколько дней Он уже будет драть ногтями собственную глотку. Концентрированная свобода здесь обернется для него смертью. Действуя так, он лишь завершит удел, предначертанный для него братом. Нет, он должен быть терпеливым. Нужно хорошенько подумать. Думать в данный момент было очень трудно. Дазен не спеша тщательно осмотрел свое тело. Ладони и колени были истерзаны после перемещения ползком по выложенному адским камнем туннелю. Ушибы и синяки от падения через потайной люк сюда, в эту камеру, можно было проигнорировать. Они болезненны, но несущественны. Больше его беспокоил воспаленный, нарывающий разрез поперек груди, сочащийся гноем и предвещающий смерть. От одного взгляда на него Дазена затошнила. Но хуже всего была лихорадка. Она отравляла саму его кровь, путала мысли, затемняла разум, истощала волю. Тем не менее, Дазан сумел вырваться из синей тюрьмы, и она его изменила. Его брату пришлось мастерить эти темницы наспех. Вполне вероятно, что большую часть усилий он вложил в первую. В каждой темнице есть свой изъян. Синяя тюрьма сделала из Дазана идеального кандидата на то, чтобы этот изъян отыскать. Свобода или смерть? — И на что ты ставишь? — спросил мертвец в полупрозрачной зеленой стене.